Глава 1103. Намёк. Клей на самом деле не помнил, говорил ли он висельнику и остальным, что пути моряка, зрителя, сонца, чтеца и простителя тайн взаимозаменяемы, разве что применил бы через сон, чтобы вспомнить. Однако, поскольку висельник выразил сомнения в отношении церкви-повелителя штормов, значит, он не задумывался о взаимозаменяемости этих путей. Независимо от того, знал ли он об этом или просто ещё не связал два обстоятельства вместе, Клейн считал необходимым чётко разъяснить ситуацию, что позволило бы членам клуба Таро понять истинные позиции различных крупных фракций и, как следствие, избежать множества опасностей. Когда Висельника остальные устремили на него взгляды, он, управляя миром Германом Воробьём, заставил его произнести низким неопредлённым тоном. Пути шторма Солнца, зрителя, чтеца и просителя тайн соседние. То же самое касается Вечной Ночи, Бога Битвы и Смерти, и соседние пути часто становятся врагами. Конечно, это не абсолютное правило. По крайней мере, семь божеств заключили между собой союз. Услышав ответ мира, Элджер сначала вспомнил, как Адам продвигал течение времени для становления богом, а затем он начал понимать нынешнюю позицию церкви-повелителя штормов, что вызвало в нём довольно специфическое чувство превосходства и радости. Бот он постиг суть вещей, превзойдя уровень большинства потусторонних церкви-повелителя штормов. Аналогично Одри переосмыслила странное молчание Интиса в идущей войне. Её ещё больше беспокоила ситуация в Ленбурге, Массине и Сигаре. Кроме того, она теперь знала, что может приключиться на незатенённого, гробовщика бедствий или на соответствующую четвёртую постыдовательность полубога Церкви Знаний и Мудрости, с представителями которой недавно познакомилась. Что касается четвёртой последовательности пути Простителя Тайн, она даже не рассматривала этот вариант. Конечно, среди всех путей она всё ещё предпочитала манипулятора, ей искренне нравился путь зрителя — Однако верхние эшелоны этого пути внушили ей глубокий страх. Хвен Рэмби составила себе крайне неприятное впечатление, а слова Адама «любое упоминание будет замечено» нанесли ей психологическую травму. Теперь ей приходилось время от времени проводить самоанализ и корректировать возникающие проблемы. Мисс Отшельник Котлея всегда глубоко разбиралась в подобных вопросах. Помимо информации, упомянутой мистером Миром, Она также знала, что пути жреца тайны гений являются соседними и взаимозаменяемо на высоких последовательностях. То же самое относилось к путям арбитра юриста, узника и преступника, охотника и ассасина, садовника и аптекаря. Пока остальные члены клуба Таро размышляли над услышанным, Элджер кивнул мистеру «Благодарю за ответ». Он не стал уточнять, какие именно выводы сделал. На мгновение Элджеру даже захотелось покинуть церковь Повелителя Штормов и переключиться на другой путь. Так казалось лучше, чем ждать ничтожно малого шанса внутри церкви. Однако в итоге он отказался от этой идеи. В конце концов, его давняя цель — стать кардиналом церкви Повелителя Штормов, а сейчас он начал мечтать о первом месте среди кардиналов, о том, чтобы стать ангелом, возглавляющим у полномочных карателей или аскетов. Что касается должности понтифика, Элджер не стремился к ней. потому что она слишком близка к повелителю штормов, а у Элджера множество тайн, которые он тщательно скрывал. Если бы его избрали пантификом, он подозревал, что в тот же миг, как возложит на себя папскую тиару, будет испепелен нисходящим с небес грозовым штормом. Когда разговор между миром и весельником завершился, Эмлен с любопытством спросил, «С каким путем можно взаимозаменить путь аптекаря?» Принадлежность к Рассе Сангина исключала для него саму мысль о переходе на другие пути, поскольку это означало бы потерю своей идентичности. Поэтому Эмлин не слишком беспокоился о подобных вещах. «С путем садовника, которым владеет церковь Матери-Земли!» Небрежно ответила Котлея. «Путь садовника, принадлежащая церкви Матери-Земли!» Эмлин нахмурился смутно улавливая какую-то связь. Сио тоже решила спросить. «А какой путь соседствует с путем арбитра?» «Юрист», — односложно ответила Котлея. «Юрист пути Тёмного Императора. Другими словами, если достигнуть пятой последовательности пути Арбитра, то смогу переключиться на четвёртую последовательность пути Тёмного Императора». И Фос ранее упоминала, что у мистера Шута есть карта ереси, содержащая все тайны этого пути. Сиу внезапно осознала, что в её будущем забрежил проблеск надежды. Следует понимать, что путь Арбитра жёстко контролировался двумя королевскими семьями, Даже в армии предоставляли доступ лишь к рецептам зелий для низших и средних последовательностей. А чтобы продвинуться дальше, пятой последовательности требовалось получить милость от королевской семьи, точно так же, как звания генерала могли и пожаловать только король или королева. Более того, выдавали уже готовые зелье ритуал, а не рецепт. То и шансы Сио получить формулу зелья четвёртой последовательности пути арбитра практически нулевые. Конечно, как бы строго не охранялись рецепты зелий, в системе всегда находились лазейки. Армейские полубоги знали ритуали и время от времени сотрудничали с королевской семьёй, выслеживая могущественных сверхъестественных существ. Они могли примерно сузить круг возможных главных ингредиентов до небольшого перечня, но это также означало, что точный состав можно подтвердить лишь через повторные эксперименты. В то же время дополнительные ингредиенты оставались для них неизвестными, если бы они попытались продвинуться, используя только главный ингредиент, им потребовалось бы как минимум благоволение судьбы. Но теперь Сиу увидела другую возможность. Тем временем Модри уже мысленно обобщил упомянутые миром и мисс Отшельник соседние пути и задумчиво спросила «Среди узника, преступника, охотника, ассасина, гения, жреца, тайны, монстра, какие являются соседними взаимозаменяемыми путями?» Мистер Мир бросил взгляд на мисс Отшельника и хрипло ответил «Узника, преступник, охотника, ассасин, гений, жрец, тайны, Это схожие пути, которые можно взаимозаменять на высоких последовательностях. Данное знание клин мог подтвердить. Например, о взаимозаменяемости узника и преступника упоминал злой дух Красного Ангела, и Мишерон молчаливо согласилась с этим. Взаимозаменяемость гения жреца тайн продемонстрировал личный император Рассел. Что касается охотника-ассасина, то он долго собирал эту информацию и наконец смог подтвердить. А что насчёт монстра? Остался только этот путь. Не удержалась фос слушающие обсуждение. Видя, что мир молчит, Котли на мгновение задумалась, а затем сказала. «Его сложно отнести к какому-либо другому соседнему по-тостороннему пути. Как и сама судьба, он может объективно существовать только в одиночестве. Я могу это подтвердить. Остаётся лишь сказать, что самый фундаментальный порядок сверхъестественных сил нашего мира — возможно хаос и дисгармония». Причина, по которой Котлия не сомневалась в том, что пути монстра не имеет взаимозаменяемых аналогов, заключалась в необходимости анализа крови Змея Судьбы для её ритуала продвижения. Понятно. Удри ощутила лёгкую некомфортность от такой дисгармоничной картины, но она быстро привела свои мысли в порядок. Когда обмен информацией почти завершился, все члены клуба Таро обратили взгляды на мистера Солнца дорика Юноша без колебаний заявил. «Мы уже выдвинулись». Сейчас находимся менее чем в дне пути от полуденного города. По прибытии мы отдохнём ещё день или два, а затем начнём исследование Двора Короля-Гиганта». Слова Мистера Солнца заставили Элджера Котлею и остальных ощутить, будто мифы становятся реальностью. По сравнению с такими местами, как руины поля Битвы Богов, Двор Короля-Гиганта являлся скорее символом, фигурирующим в различных легендах и тайных документах. Какую тайну он скрывает? Что погребено в его глубинах? Ответ скоро откроется. Даже несмотря на то, что они уже сопровождали Мистера Мира в городе Чудес Левисейди, который вполне сопоставим с двором Короля-Гиганта, Леонард и Одри всё равно испытывали тайное волнение и предвкушение, желая узнать больше. В конце концов, город, который Король Драконов вообразил в реальности, потерял слишком много в процессе переноса в путешествие Грозеля. Там не осталось ничего ценного, лишь сами здания да залы, выражающие необычайность древних мифов. Более того, Дарик упоминал, что короли ангелов собирались во дворе короля-гиганта для тайного заговора. Что касается мистера Шута, то и самого Клейна, он размышлял о другом. «Не стоит ли мне попросить солнышко помолиться мистеру Шуту перед началом исследования? Тогда я смогу воспользоваться алой звездой и скипетром морского бога, чтобы расширить своё восприятие на определённое расстояние и наблюдать за происходящим в реальном времени. Да, в таком случае, если что-то пойдёт не так, я смогу оказать помощь. Проблема лишь в том, что этот метод наблюдения, основанный на огоньках молитвы, не может длиться слишком долго. Это не связано с моей духовной силой, просто эта связь со временем ослабевает и длится максимум 45 минут. Может заставить солнышко молиться время от времени, но только если это не помешает его боям и не привлечёт внимания окружающих. В таком случае мои духовные силы, вероятно, хватит на пару часов. Конечно, заметно отличается от этой последовательности. хе Всё-таки я недавно основательно ускорил усвоение изделия. Подумав ещё мгновение, Клин промолчал, но через Германа Воробья намекнул солнышку. Перед исследованием двора короля-гиганта можете помолиться мистеру Шуту для пожелания удачи и повторять молитву по мере необходимости. Мистер мира правда хороший человек. Дерек искренне поблагодарил его, а затем поспешно повернулся к концу длинного бронзового стола. Там он увидел, как окутанный серым туманом мистер Шут слегка кивдол.